и ноги у него подкашивались. Когда он делал приветствие руками направо и налево стоящим в ряд со служивцем, то его платье спереди и сзади сидело гладко. Когда он спешил вперед в царские покои, он был подобен птице с растопыренными крыльями. Когда гости удалялись, то он непременно докладывал государю, говоря «гости не оглядываются».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 подарков выражение его лица было спокойное при частных визитах он имел веселый вид шестое Конфуций не оторачивал своего ротника темно красной или коричневой материи не употреблял на домашнее платье материи красного или фиолетового цветов как цветов промежуточных более идущих женскому полу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 он непременно имел спальное платье длиною в полтора своего роста. В домашней жизни Конфуций употреблял для сидения пушистые лисьи и енотовые меха. По окончании траура он носил всевозможные подвески. Если это было не парадное платье, то оно непременно скашивалось сверху Барашковые шуба и черная шапка не употреблялись при визитах,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 Седьмое. Во время поста, после омовения, непременно надевал чистое полотняное платье, непременно менял пищу и платье, то есть не ел скромного, пряности и не пил водки, до которой он был большой охотник, и в комнате непременно менял место сидений. Восьмое. Не гнушался кашею из обрушенного риса,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 Как видно, и в древности китайцы были не только гурманами, но и гигиенистами, с что каждое кушанье имело соответствующему приправу и соус. Между прочим, из книги обрядов мы узнаем, что рыба, например, варилась в соусе из икры с горцем, курица в мясном соку с тем же горцем. Для обладания животной пищи над растительной, составляющей главный материал для поддержания жизненных сил, признается китайской гигиеной вредным для здоровья и ведущим к сокращению жизни. Имбирь, по мнению китайцев, освежает тум и уничтожает зловоние. 9. Участвуя в княжеских жертвоприношениях,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 посланную неровно, он не садился. Потому что это могло нарушить душевные спокойствия. 13. На деревенском пире он не выходил из-за стола ранее стариков. 14. Когда жители его родной деревни прогоняли по ветре, то есть изгоняли духов,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 Когда отправлял человека в другое владение наведаться о чьем либо здоровье, то провожал его двукратным поклонным во след. 16. Когда Канзы послал Конфуцию лекарства, то тот, приняв его с поклоном, сказал: "Не зная их свойств, я не смею отведать их". 17. Когда у него сгорела конюшня, Конфуций, возвратившись из дворца, сказал ⁇ Ранен ли кто-нибудь, а лошадях не осведомился ⁇ 18. Когда владетельный князь жаловал его кушанием, то он, непременно поправив рогошку, предварительно отведал его.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 Конфуций обращал голову на восток и покрывал себя парадным платьем, разложив на нем пояс. Восток — источник света и жизни. 20 В случае приказания государя явиться, он отправлялся пешком, не ожидая, пока для него запрягут телегу. 21 Входя в храм предков, Конфуций спрашивал обо всем. 22. Когда умирал друг, которого было некому похоронить, Конфуций говорил Я похороню его. 23. За подарки друзей, хотя они бы состояли из телеги и лошади, но не из жертвенного мяса, Он не кланялся. Двадцать четвертый. Он не спал наподобие трупа навзничь и в обыденной жизни не принимал на себя важного вида. Двадцать пятый. Увидев одетого в траур, хотя бы и коротко знакомого, он менялся в лице. Увидев кого-либо,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 или колесницы, сидели только старики и женщины, для которых были особые покойные колесницы. 27. При виде недоброго выражения лица человека птицы поднимаются и летают взад и вперед, а потом опять опускаются. «Сидящий на этом мосту фазаниха, — сказал Конфуций, — Действительно знает свое время. Знает свое время. Тогда Адзи и Лун находился по отдаль Конфуция, и они вместе направились к птице, как бы имея намерение поймать ее, но она, вскрикнув, трижды поднялась. Знает свое время, то есть когда нужно лететь, она летает, когда нужно опуститься, опускается.